Джулиан задел очень чувствительную струнку в моей душе. Наверное, я уже и раньше начал понимать, что мой образ жизни трудоголика медленно, но неуклонно расшатывал нашу семью. Это было похоже на тлеющие угольки, бесшумно разгорающиеся, накапливающие энергию перед тем, как проявить в полной мере свое разрушающее действие. Я знал, что нужен своим детям. Пусть они и не говорили мне этого. Мне нужно было услышать это от Джулиана. Время уходило, а они так быстро подрастали. Я уже и не припомню, когда мы с сыном Энди в последний раз потихоньку выбирались из дома свежим субботним утром, чтобы целый день ловить рыбу в заветном месте, открытом еще моим отцом. Одно время мы выбирались туда каждые выходные. Сейчас мне кажется, что это происходило с кем-то другим. Чем больше я думал об этом, тем больнее это меня задевало. Разучивание фортепьянных пьесок, домашние рождественские спектакли, детские спортивные соревнования — всё это было принесено в жертву во имя моей профессиональной карьеры. «Чем же я занимался?» — задавал я себе вопрос. Я и вправду катился вниз по скользкому склону, о котором говорил Джулиан. В этот момент я принял решение изменить свою жизнь. «Счастье — это дорога», — продолжал свой рассказ Джулиан. Его голос снова набирал силу, И жар страсти — это также тот выбор, который ты делаешь. Ты можешь изумляться бриллиантом, который встречаешь на своем пути. А можешь нестись, не замечая дней в поисках того золотого ларца, который в конце концов окажется пустым. Наслаждайся теми открытиями, которые таит в себе каждый день, потому что сегодня — Этот день — это всё, что у тебя есть. А можно научиться жить в настоящем? Конечно же. Не имеет значения в каких-то сейчас обстоятельствах. Ты можешь научить себя радоваться благословенному дару жизни и заполнять своё существование драгоценными камнями повседневной жизни. Не слишком ли это оптимистично? А что делать тому человеку, который все потерял из-за неудачной сделки, если он потерпел не только финансовое, но и духовное банкротство? Размеры твоего банковского счета или дома никак не связаны с умением жить, радуясь и удивляясь. Наш мир полон несчастных миллионеров. Думаешь, мудрецы, которых я встретил в Сиване, ломали себе голову над тем, «Как им обеспечить удачный портфель ценных бумаг или прикупить летний домик на юге Франции?» С озорством спросил меня Джулиан. «Ладно, я понимаю твоё замечание. Существует огромная разница между понятиями «делать деньги» и «делать жизнь». Выделив хотя бы пять минут искусства благодарения, Ты приблизишься к той полноте. Даже тот банкрот, которого ты привел в своем примере, может обнаружить массу вещей, за которые следует быть благодарным, несмотря на его отчаянное финансовое положение. Спроси его, здоров ли он все еще, любит ли его семья, уважает ли его в обществе. Поспрашивай, доволен ли он, что остаётся гражданином своей страны? И остаётся ли всё ещё у него крыша над головой? Может, у него нет ничего, кроме умения упорно работать и способности иметь смелые мечты? Однако и это драгоценное сокровище, за которое следует быть благодарным. Каждому из нас есть за что быть благодарным. Даже пение птиц за окном ранним утром воспринимается мудрым человеком как подарок.